Глава 6. Эпиграф. Теперь сревнующиеся находятся в изолированных кабинах. Джек Берри. Пол четвертого утра. Рэй Герротти это время показалось самой длинной минутой, самой длинной в его жизни ночи. Это была мертвая точка, пикотливо, когда море отступает, оставляя на песке разбитые бутылки, ржавые жестянки из-под пива, использованные презервативы, и поросшие зеленым хом скелеты в клочьях одежды. После парня в зеленом плаще выписали пропуск еще семерым. Около двух четверти трое выбыли почти одновременно, как сухие листья, сдутые осенним ветром. Они прошли 75 миль и лишились 24 участников. Но это было неважно. Важна была мертвая тишина. Снова прогремели выстрелы, и кто-то упал. На этот раз лицо было знакомым. Дэвидсон, номер 8. Тот самый, что когда-то на пикнике подержался за толстую тетку. Горитти только миг смотрел на бледное, залитое кровью лицо Дэвидсона и быстро отвел глаза. Теперь он почти все время смотрел на дорогу. Иногда бедная полоса была четкой, иногда казалась разорванной, а иногда двоилась, как лыжный след. Он удивился, как люди могут весь год ездить по этой дороге и не видеть этих выписанных белым иероглифов жизни и смерти. Или они видят? Асфальт зачаровывал его. Как должно быть приятно сесть на него. Сначала присесть, слыша хруст в коленях. Потом подтянуть вперед руки и коснуться прохладной шершавой поверхности. Потом сесть на задницу, чувствуя, как ноги освобождаются от тяжести твоих 160 фунтов. А потом лечь, глядя на колышащиеся вокруг деревья и на волшебные огоньки звезд. Лежать, не обращая внимания на предупреждение, и ждать. Ждать. Да. Слышать, как участники проходят мимо, расступаясь в священном ужасе. Слышать их шепот. Это Гэррити, смотрите, сейчас ему выпишут пропуск. Может быть, смех Барковича. Потом лязнут затворы карабинов. Он заставил себя оторвать взгляд от дороги и посмотрел на горизонт, выискивая там лучи рассвета. Конечно же, там было темно. Они миновали еще два или три городка, пустых и темных. С полончием встретились не более трех десятков людей, того типа, что каждый Новый год мрачно ждут, когда стрелка часов достигнет 12. Остальные три часа были сплошным полусном полубдением, полных кошмаров. Гаррит вгляделся в лица окружающих и не узнавал их. Его хватила иррациональная паника. Пит это ты? Он коснулся плеча идущего рядом. Тот недовольно сбросил его руку, не оглядываясь. Обычно слева от него шел Лоусон, а справа Арт Бейкер. Теперь слева не было вообще никого, а парень справа выглядел гораздо круглее Бейкера. Он сошел с дороги, его окружили какие-то подростки-хулиганы. Они охотились за ним специально, вместе с солдатами, собаками и эскадроном. Облегчение волной накатило на него. «Это Абрахам там впереди. Конечно же, то он. Как ее можно с кем-то спутать?» «Абрахам!» – прошептал он. «Ты что, спишь?» Абрахам что-то прошептал. Я спрашиваю, ты спишь? Да, чертов Герати, отстань. Все-таки он здесь с ними. Чувство потери ориентации исчезло. Кто-то впереди получил третье предупреждение, и Герати подумал. У меня ведь их нет. Я могу посидеть полминуты или даже минуту. Я могу. Да, ты можешь умереть. Он вспомнил, что обещал матери, что они с женой увидят его во Фрипорте. Тогда он дал это обещание легко, почти машинально. В девять часов вчерашнего дня Фриппорт казался чем-то далеким из другого мира. Но теперь это была уже не игра, и ужасающе реально выглядела перспектива отправиться во Фриппорт на паре кровоточащих обрубков вместо ног. Застрелили еще кого-то. На этот раз впереди. Плохо целились, и несчастный какое-то время хрипло кричал, пока следующая пуля не заткнула ему рот. Без всякой причины Гэротти подумал о ветчине и едва не вздохнулся от тяжелой вязкой слюны. Он думал, много это или мало, 26 выбывших на 75-й миле длинного пути. Голова его медленно склонилась на грудь, и ноги понесли его вперед сами по себе. Он думал о похоронах, на которых побывал в детстве. Хранили уроды Д'Алесио. Конечно, его звали вовсе не урод, а Джордж. Но так его называли все мальчишки за то, что у него были выпученные, как у рыбы, глаза. Он помнил, как урод топтался возле бейсбольной площадки, вечной запасной пытаясь попасть в команду. Его выпущенные глаза безнадежно метались от одного капитана к другому, как у зрителей на теннисном матче. Когда его все же брали, его ставили туда, где он не мог особенно помешать. Один глаз у него почти не видел. Однажды он не смог даже поймать мяч, который врезался ему точно в лоб, с хрустким звуком дыни, разрезаемой ножом. След от мяча потом неделю не сходил с его лба. Урод погиб на шоссе номер один, недалеко от Фрипорта. Один из приятелей Геррити Эдик Клипстейн Видел, как это случилось. Автомобиль сбил его велосипед, и ноги урода еще какое-то время крутили педали швинно, в то время как тело его совершило недолгий полет до каменного бордюра, о которой разбилась его бедная почеглазая голова. Он ходил на похороны урода и по пути туда чуть не вытошнил ланч, представляя разбитую голову в гробу. Но все было чинно благородно. Урод лежал в костюме и в галстуке, и глаза его, наконец, были закрыты. Похоже было, что он готов выскочить из гроба, как только его позовут играть в бейсбол. Это был единственный мертвец, которого Гэрроте видел до вчерашнего дня, и он был таким чистым и аккуратным, совсем не похожим на Эвинга или на парня в зеленом плаще или на Дэвитсона с бледным залитым кровью лицом. Без четверти 4 он получил первое предупреждение, и ему пришлось дважды с силой хлопнуть себя по лицу, чтобы проснуться. После этого ему стало холодно. Может быть, ему это мерещилось, но звезды на востоке стали чуть бледнее. С удивлением он подумал, что вчера в это же время он спал в машине, пока не с матерью ехали границы. Он ясно помнил, как лежал там, вытянувшись, не двигаясь. Как он хотел сейчас вернуться туда, на сутки назад. Без 104. Он оглянулся, испытывая странное удовлетворение от того, что многие выглядели гораздо хуже, чем он. Более усталыми, более сонными. Стало светлее. И можно было разглядеть лица идущих. Бейкер шел впереди, его он знал по рубашке в красную полоску. Слева шел Олсон, и Гаррить удивился, он был уверен, что Олсона застрелили ночью. Но он шел хоть медленно, и голова его болталась так в такт ходьбе, как голова тряпичной куклы. Перси, которого так хотел увидеть мать, шел теперь сзади Стеббинса, качающейся походкой бывалого моряка. Он отзглядел еще Грибла, Гаркинса. Уаймана и Колли Паркера. Большинство знакомых еще шли. К четырем на горизонте появилась светлая полоса, и Гаррити почувствовал радость. Он оглянулся назад, бесконечный туннель ночи, как только он смог его пройти. Он немного ускорил шаг и подошел к Макфрису, который шагал, опустив подбородок на грудь. Изо рта у него стекала тонкая струйка слюны, высвеченная рассветом с неправдоподобной четкостью. Гретти долго зачарованно смотрел на этот феномен. Он не хотел будить Макфриса. Они миновали каменный луг, где пять коров задумчиво сживали, провожая их печальным взглядом. Собачонка фермера кинулась на дорогу с сердитым тявканием. солдаты на вездеходе подняли ружья, готовые пристрелить ее. Но собака благоразумно не выбегала на асфальт, выражая служебное рвение с безопасного расстояния. Кто-то завопил на нее, требуя заткнуться. Гарротти, не отрываясь, смотрел на светлеющее небо. Сперва оно окрасилось нежно-розовым, потом красным, потом золотым.